เท็ดชานเ t ื่องราวของชีวิตของเธอ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 То есть ты задаешь вопросы, анализируешь ответы, пытаешься поддержать беседу и прочее в том же духе. Без подобной процедуры задача попросту не разрешима. И если вы действительно хотите изучить язык пришельцев, специалисту в области полевой лингвистики мне или кому-то другому придется общаться с чужаками. Сноска. Полевая лингвистика – изучение языка в естественных для информанта условиях, например, работа диалектолога.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 Если у чужаков есть либо та, либо другая возможность, они смогут почерпнуть много информации из наших телепередач. В противном случае и мне на что будет о п е р е т ь с я Полковник явно заинтересовался. Его жизненная философия совершенно очевидно базировалась на постулате: чем меньше они узнают о нас, тем лучше. Гарри Донали прочел выражение его лица и картинно закатил глаза. Я подавила усмешку.